Глава третья. Разоблачение врага. Один. На столе у капитана гвардейцев, рядом с аккуратной стопкой исписанных пергаментов, стоял букет ландышей в пивной кружке. Одуряюще пахло романтикой и разрытой мерзлой землей. «Смотри, что нашел!» – добродушно произнес глава убийц на королевской службе. «Для тотда элмшского целителя!» Минц чудовищным усилием согнал с лица выражение ехидного скепсиса. Слишком уж заявление шло вразрез солидным, даже высокомерным обликом капитана гвардии. И только приготовился выслушать строгательное признание, убеждающее, что у сурового бойца имеется чувствительное нежное сердце, как собеседник добавил «Цветы ядовитые, Горит за них платит по кости за пучок» а в столице больше дюжины рыбьих голов не дают». Капитан побарабанил пальцами по столу, невозмутимо разглядывая наемника и, похоже, не понимая причины его кривоватой улыбки. «Мы, гвардия», — проговорил он с нажимом, «довольны, что не нам поручены расследование убийства принцессы. То есть наши, конечно, всегда занимались таким. Опыт огромный накопился». Но тут как раз ясно, почему дракону предстоит самостоятельно разбираться с делом. А его клятва требует от нас позволить ее выполнить. Так что никто не в обиде. Серьезно. Мы готовы оказать тебе и Амао любую помощь. Поразительно, но это прозвучало, как гвардейцы-сердиты, что их работу получили дилетанту-наемнику. И сговорились пакостить по мелочам, втайне разворачивая... Самостоятельное расследование. Минц сделал вид, что не понял и кивнул. Благодарно и с достоинством. Он уже бессознательно копировал впечатляющую манеру гвардейца. «Меня зовут Вито!» Капитан встал и протянул руку для рукопожатия. Жест показался наемнику нелепо старомирским, но пришлось и тут подыграть. Минц чувствовал себя неуклюжей мухой в паутине весьма церемонного паука. Всякое движение против ожидаемого от него казалось неубедительным базарным актерством. «Минц!» Он тряхнул руку гвардейца, надеясь, что делает правильно. Кстати, остальные буралесские охотники, которых удалось найти, даже самые опытные, категорически отказались вести следствие что наводит меня на мысль, что никому на самом деле не хочется знать, кто убийца. Или все уверены, что он им известен?» Капитан Вито усмехнулся, покачал, начинающий сидеть головой. «Мы все на твоей стороне. На стороне истины имеется в виду. Ты-то сам знаком был с покойницей?» Не имел удовольствия. Решив, что достаточно соблюдал протокол, Минц обошел стол и нахально заглянул в записи гвардейца. «Особые приметы четверки можно посмотреть». «Забирай, сколько унесешь!» Неожиданно обрадовался Вито. «Старику Ю отдай. Может, у него дополнение важное найдется. Константу. Он со мной не разговаривает уже лет триста, черт рогатый. Пусть вкладывает листок в каждую книгу, какую продает, премию получит. Картами или старомирским хламом». Как пожелает. Жаль, что в Амао нет котов, а то бы сам передал. Охотник согласился. В замке дракона и окрестностях почти не водилось телепатов. Ни Амао, ни сами коты подобное положение объяснять не желали. Капитан Виту помолчал с таким значительным видом, что наемник невольно задумался о том, что не было сказано во время такой драматической паузы. Он сгреб со стола пергаменты. Я вот что спросить зашел, сделал вид, что вспомнил Минц. Ваши занимались нелепой секретностью, разведенной вокруг наряда невесты. Не такая уж она и нелепая. Вита показался уязвленным. Традиции мощный источник чародейства. Люди делятся силой добровольно, чтобы получить роль в мистерии. Да что я тебе рассказываю, ю? «Величайший теоретик обмена колдовской силой. Он, ясное дело, уже надоел вам своими премудростями, не правда ли? Так в чем был твой вопрос?» «Кто видел платье до церемонии? Кто охранял мастерскую?» «Такую большую рыбу в карман не положишь. Я имею в виду, шило в мешке не утаишь», — говорили старомирцы. «Шило, уважаемый охотник». Видимо, вещь вроде длинной иглы, как вурдалачий коготь у шушуна сапожника. Прятать сей неудобный предмет полагалось в самых неожиданных отверстиях тела, но не в мешках. Этот совет тоже мог быть простым речевым оборотом. Многие нюансы Старомирского утрачены от неупотребления. Кто утверждает, что говорит на нем, пользуется рудским языком первопоселенцев. Так его называли, потому что народ Вёлля в основном руками разговаривал, чтоб хоть чуток друг друга понимать. Что ж, я составлю список тех, кто мог иметь доступ к Зюскиной мастерской. Понимаешь, запах такой крупной рыбы не оставляет равнодушным даже самых ленивых ловцов. Из подозреваемых нельзя исключить ни одного гостя Амао. И самого дракона. Четверка, например. С первой минуты интенсивно разыскивала рукодельницу. Но тебя и самому известно. Получишь имена сторожей к полудню».